Глава 22. Дело должно было разбираться 10 ноября, но Эндрю вернулся в Лондон на целую неделю раньше. Он был один, так как просил Гоупа и Денни всецело предоставить его самому себе, и поселился в музейном отеле, вызывавшем в нём чувство горькой меланхолии. Внешне спокойный, он был однако в ужасном состоянии. Он переходил от приступов беспросветного отчаяния к душевному смятению.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 не виновен ни в каком преступлении. Всё, что он сделал, он сделал за тем, чтобы вылечить от чехотки Мэри Боланд. Вести своё дело он поручил фирме Гоппер и К, которую усиленно рекомендовал ему Денни. На первый взгляд, адвокат Томас Гоппер был невзрачен, низенький, краснолицый, суетливый мужчина в золотых очках. Вследствие какого-то дефекта кровообращения у него бывали приливы крови, лицо багровело, и вид его не внушал доверия. Тем не менее, Гоппер весьма решительно проводил свою точку зрения во время подготовки к процессу. Когда Эндрю в первом порыве мучительного негодования хотел начаться к сэру Роберту Эбби, его единственному влиятельному знакомому в Лондоне, Гоппер, поморщившись, заметил ему, что Эбби, член совета, также не одобрительно суетливый маленький адвокат отверг дикую мысль Эндри телеграфировать Стиллмену, чтобы он немедленно приехал из Америки. У них имелись все те свидетельские показания, которые мог бы дать в их пользу Стилман, а личное присутствие этого врача без диплома могло бы только раздражать членов совета. Из тех же соображений не следовало вызывать свидетелем и Морленда, нынешнего директора Бельвью. Мало помалу Эндрю стало ясно, что юристам дело его представляется в совершенно ином свете, чем ему самому. Когда он в беседе с Гоппером доказывал свою невиновность, Его гневные доводы заставили адвоката недовольно морщить лоб. В конце концов, Гоппер был вынужден сказать: "Об одном я вас прошу, доктор Менсон. Не вздумайте на суде в среду выясняться в таких выражениях. Уверяю вас, ничто не могло бы более роковым образом повлиять на исход нашего дела". Эндрю круто оборвал речь, сжал руки и горящими глазами посмотрел на Гоппера. "Но я хочу, чтобы они узнали правду". Хочу доказать им, что исцеление этой девушки лучшее моё дело за много лет. После того, как я столько времени работал безобразно, кое-как, ради денег, я сделал нечто прекрасное. И за это, за это они меня хотят судить. Глаза Гопера под очками приняли крайне озабоченное выражение. От раздражения кровь прилила к его лицу. Пожалуйста, успокойтесь, доктор Менсон. Вы не понимаете всей серьёзности нашего положения. Кстати, должен сказать вам откровенно. Считаю, что наши шансы на успех в лучшем случае слабые. В 1909 году Кент, в 1912 году Лауден, в 1919 году Хульжер все были исключены за сотрудничество с непрофессионалами. И на знаменитом процессе Хекса в 1921 году Хексом был осуждён за то, что давал общий наркоз при операциях Костоправа Джерриса. Умоляю вас об одном. Отвечайте на вопросы да или нет. А там, где этого недостаточно, возможно, короче. Потому что я вас серьёзно предупреждаю. Если вы пуститесь в такие рассуждения, как здесь со мной, мы несомненно проиграем дело, и вас выгонят из сословия. Это так же верно, как то, что меня зовут Томас Гоббс.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 Когда лихорадочное ожидание того, что принесёт ему завтрашний день, достигло апогея, он незаметно для себя очутился в Пейдингтоне. Побуждаемый тёмным подсознательным импульсом, он шёл к лавке Видлера. Где-то в глубине его души ещё скрывалась болезненная фантазия, будто все несчастья последних месяцев кара за смерть Гарри Видлера. Его непреодолимо тянуло к вдове Видлера, как будто один её вид уже мог помочь ему каким-то образом утолить его муку. Вечер был тёмный, дождливый, и на улицах встречалось мало прохожих. С странным ощущением нереальности всего вокруг шагал Эндрю, никем не узнанный по этим улицам, где его так хорошо знали. Его тёмная фигура словно стала тенью среди других теней спешивших, нёсшихся сквозь густую сеть дождя. Он пришёл к лавке как раз перед её закрытием, помедлил в нерешительности, затем, когда оттуда вышла какая-то покупательница, поспешно вошёл внутрь. Миссис Видлер стояла одна за прилавком в отделении чистки и утюжки, складывая дамское пальто, которое ей только что оставили. На ней была чёрная юбка и старенькая блузка, перекрашенная в чёрный цвет, с небольшим вырезом у шеи.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 О, да вы совсем промокли. Ужасная погода. Он перебил её напряжённым, неестественным голосом. Мессер Шведлер. Я так давно хотелось вас повидать. Я часто думал, как вы тут одна живёте. Помаленьку, доктор. Не так уж и плохо. В сапожной мастерской у меня новый помощник. Хороший работник. Ну войдите же и позвольте предложить вам чашку чая. Он покачал головой. Нет, нет. Я только мимоходом зашёл и продолжал чуть ли не сочаянно. Вам должно быть сильно не достаёт гари. Да, конечно, особенно в начале не доставало. Но просто удивительно. Она даже улыбнулась, говоря это. Как совсем свыкаешься. Он сказал торопливо, смущённо. Я себя упрекаю. Всё это случилось так неожиданно для вас, и я часто думал, что вы, верно меня считаете виноватым. Вас виноватым? Она покачала головой. Да за что же? Вы сделали всё, даже лечебницу рекомендовали и самого лучшего хирурга. Но, видите ли, настаивал он хрипло, чувствуя, как цепенеет от холода всё тело. Если бы вы поступили иначе, если бы Гари лёг в больницу, то, может быть, Я не могла поступить иначе, доктор. Мой Гари получил всё самое лучшее, что можно было достать за деньги, даже похороны. Жаль, что вы не видели, какие были венки. А вас осуждать? Хм. Да я столько раз говорила вот в этой самой лавке, что для Гари нельзя было выбрать доктора умнее и добрее и лучше вас. Она продолжала говорить, и Андре уже было ясно, что хотя он только что сделал прямое признание, Эта женщина никогда ему не поверит. Она утешалась иллюзией, что смерть Гарри была неизбежна, и для него было сделано всё, что можно. Было бы жестокостью отнять у неё ту веру, которая так её поддерживала. И Эндрю помолчав сказал: "Очень рад, что повидал вас, миссис Уидлер. Я нарочно для этого зашёл". Он пожал ей руку, простился и вышел. Это свидание не только не успокоило и не утешило его. Он почувствовал себя ещё несчастнее. Чего он ожидал? Прощения в духе лучших литературных традиций? Осуждения? Он с горечью подумал, что теперь миссис Видлер вероятно будет о нём ещё более высокого мнения, чем прежде. Бредя обратно по грязным улицам, он вдруг почувствовал уверенность, что непременно завтра проиграет дело. Уверенность эта росла с ужасающей быстротой. Неподалёку от его гостиницы, на тихой боковой улице, он прошёл мимо открытых дверей какой-то церкви. Повинуясь внезапному побуждению, остановился, повернул обратно и вошёл. В церкви было темно, пусто и тепло. Казалось, служба недавно кончилась. Эндрю эта церковь была незнакома, но ему было всё равно. Он сел на последнюю скамью и впирил неподвижный, усталый взгляд в тёмный свод за хорами. Он вспомнил, как Кристин, когда они отошли друг от друга, стала вдруг набожна. И он никогда не бывал в церкви. А вот теперь зашёл в эту незнакомую. И здесь он сидел с полчаса, погружённый в размышления, потом встал и пошёл прямо в гостиницу. Он заснул тяжёлым сном, но на утро проснулся с ещё более острым ощущением тошнотворного страха. Когда одевался, Руки у него немного дрожали. Он бронил в себя мысли на за то, что поселился в этой гостинице, где всё напоминало ему о тех днях, когда он приезжал держать экзамен. То, что он сейчас испытывал, было очень похоже на волнение перед экзаменом, но в 100 раз сильнее. Он сошёл вниз, но за завтраком не мог есть. Дело было назначено на 11 часов, и Гоппер просил его прийти пораньше.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 что за высоким столом уже расположились все члены совета, а на председательском месте сэр Дженнер Хеллидэй. Он остановился в дальнем конце зала, где уже сидели все участники процесса с видом актеров, ожидающих своего выхода. Здесь были Гоппер, Мэри Боллин с отцом, миссис Шарп, доктор Сороугуд, мистер Бун, палатная сестра Майлс из больницы Виктории. Эндрю обвел глазами весь ряд. Затем торопливо сел подле Гоппера. "Я, кажется, просил вас прийти пораньше", сказал адвокат недовольным тоном. "Первое дело уже кончается, опоздать на заседание совета было бы фатально". Эндрю ничего не ответил. Гоппер был прав. Председатель уже читал приговор по предыдущему делу. Приговор был неблагоприятный исключение из состава врачей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 Больная Мэри Болинт, страдающая туберкулезом верхушек легких, была принята в палату доктора Сороугуда в больнице Виктории 18 июля сего года. Там она находилась под наблюдением доктора Сороугуда до 14 сентября, когда она выписалась из больницы под предлогом, что желает вернуться домой. Я говорю под предлогом, так как в день ее выхода пациентка домой не уехала. Она была встречена у старожки привратника доктором Менсоном, который тотчас отвёз её в лечебное заведение, именуемое Белвью, и предназначенное, насколько я знаю, для лечения лёгочных заболеваний. По приезде в место, именуемое Белвью, пациентка была уложена в постель и осмотрена доктором Менсоном совместно с владельцем предприятия мистером Ричардом Стивменом. не имеющим диплома врача и э надо добавить чужестранцам. После осмотра на консилиуме, прошу совет запомнить эту фразу: "На консилиуме доктора Менсона с мистером Стилменом было решено подвергнуть больную операции, то есть привести её в состояние пневмоторакса". После этого доктор Менсон сделал местную анестезию,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 И верно ли также, что во время этой консультации он настаивал на методе лечения, который вы находили неподходящим? Он хотел, чтобы я ей сделал пневмоторакс. Совершенно верно. И в интересах больной вы отказались? Отказался. А после вашего отказа не заметили ли вы чего-нибудь странного в поведении доктора Менсона? А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 При одной мысли об этом почёпарном лице Бунос скользнула бледная усмешка. Что она имеет какие-нибудь основания жаловаться на вас или младший персонал больницы? Ровно ничего. Она всегда казалась довольной, весёлой и счастливой. Благодарю вас, доктор Сорогуд. Бун взялся с стола другую бумагу. А теперь сестра Майлс, пожалуйте. Доктор Сорогуд сел на своё место. Сестра его палаты выступила вперёд. Бун продолжал. Сестра Майлс. В понедельник утром, 12 сентября, на третий день после консилиума доктора Сороу года и доктора Менсона, приходил ли доктор Менсон навестить больную Болинд? Приходил. А он обычно бывает в этот час в больнице? Нет. Что же? Он осматривал больную? Нет.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 За тератори Лошарп. Я всегда всю жизнь работала только у настоящих докторов, у подлинных специалистов. Так-так, промурлыкал Бун. Теперь, сестра Шарп, имеется ещё один пункт, который я попрошу вас вторично осветить перед советом. Действительно ли доктор Менсон помогал мистеру Стилмину при выполнении операции? Помогал, мстительно подтвердила Шарп. В эту минуту Эбби наклонился вперёд и через председателя мягко задал ей вопрос. А скажите, сестра Шарп, когда происходили эти события, вы уже были предупреждены доктором Менсоном об увольнении? Шарп сильно покраснела, растерялась и пробормотала: Да. Через минуту она села на место. На Эндрю повеяло теплом.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 Что больная Мэри Болинд была исключительна благодаря пособничеству доктора Менсона увезена из палаты видного специалиста в одну из лучших больниц Лондона в сомнительное учреждение, что уже само по себе является серьёзным нарушением профессиональной этики. И здесь доктор Менсон с заранее обдуманным намерением произвёл совместно с неквалифицированным владельцем этого предприятия опасную операцию, которая была больной противопоказана.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 Нас весьма огорчает. Кроме того, имеются некоторые добавочные обстоятельства, которые показывают все дело в свете более благоприятном для моего клиента. Здесь не было отмечено, что мисс Боллинг лечилась сначала у доктора Мэнсона, что раньше, чем обратиться к доктору Сороугуду, она еще 11 июля советовалась с доктором Мэнсоном. Далее, доктор Мэнсон был лично заинтересован в излечении этой больной. Мисс Болинд, дочь его близкого друга. Таким образом, он считал, что на нём лежит ответственность за состояние её здоровья. Надо прямо сказать. Доктор Менсон сделал ложный шаг. Но я позволю себе почтительно заметить, что в его поступке не было ничего бесчестного и ничего придумышленного. Мы слышали сейчас о небольшом расхождении во мнениях между доктором Сороугодом и доктором Менсоном по вопросу о лечении больной. Принимая в ней горячее участие, доктор Менсон естественно стремился снова взять её лечение в свои руки. Но так же естественно, что он не хотел обижать старшего коллегу. Только это и побудило его действовать тайно, как здесь подчёркивал мистер Бум. Гоппер сделал паузу, вынул на свой платок и откашлялся. У него был вид человека, который приближается к самому трудному барьеру. А теперь переходим к вопросу о сообщничестве, о мистере Стилмене и Бельвью. Я полагаю, что членам совета имя мистера Стилмена не безызвестно. Хотя он и не имеет диплома врача, он пользуется определенной репутацией, и о нем даже писали, что он первый добился из лечения некоторых трудных больных. Председатель важно перебил его. Мистер Гоппер, что можете вы, человек другой профессии, знать об этих вещах? «Вы правы, сэр», – поспешно согласился мистер Гоппер. «Я только хотел сказать, что мистер Стилмен – человек известный». Много лет назад он познакомился с доктором Мэнсоном, написав ему письмо по поводу исследовательской работы Мэнсона в области легочных болезней. Позднее они встретились уже просто как знакомые, когда мистер Стилмен приехал сюда открывать свою клинику. Таким образом, со стороны Мэнсона было, хотя и не осмотрительно, но вполне естественно то, что... что он искал места, где можно было бы лечить мисс Болинд, воспользоваться удобствами, которые предоставили ему в Бельвью. Мой друг, мистер Бун, назвал Бельвью сомнительным учреждением. Пожалуй, совету будет интересно выслушать мнение об этом свидетелей. Мисс Болинд, прошу вас. Когда мэри поднялась, взгляды всех членов совета обратились на неё с заметным любопытством. Несмотря на то, что она волновалась и не сводила глаз с Гоппера, ни разу не взглянув на Эндрю, у неё был вид вполне здорового человека. Мисс Боленд обратилась к ней Гоппер. Прошу вас сказать нам откровенно. Были ли вы чем-нибудь недовольны во время своего лечения в Бэлвью? Нет. Напротив, была очень довольна. Эндрю сразу понял, что Мэри предварительно научили, как надо отвечать. Она говорила с настороженной сдержанностью. Вам не стало хуже? Наоборот, мне лучше. Чем же вас там лечили именно так, как обещал вам доктор Менсон во время первого разговора между вами, происходившего, постойте, да, 11 июля? Да. Разве это существенно? спросил председатель. Я почти не имею вопросов к свидетельнице, сэр, быстро сказал Гоппер. И когда мэр сел на место, он умилостивляющим жестом протянул обе руки к судьям за столом. Джентльмены, я беру на себя смелость утверждать, что лечение, проведённое в Белвью, являлось собственной идеей доктора Менсона, а осуществлённой другими лицами. Я считаю, что профессионального сотрудничества в том смысле, в каком предусматривает его закон,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 Доктор Менсон, вы не извлекли никакой материальной выгоды из сотрудничества с мистером Стилманом? Ни пенни. У вас не было при этом никаких тайных мотивов, никакой корыстной цели? Нет. Вы не имели намерения подорвать авторитет вашего старшего товарища, доктора Сорогода? Нет. Мы с ним были в хороших отношениях. Просто в этом случае наши мнения не совпали. Понятно. Перебил его Гоппер с несколько излишней поспешностью. Итак, вы можете заверить совет честно и искренне, что у вас не было намерения нарушить закон, и вы не имели ни малейшего представления, что поступок ваш сколько-нибудь опозорит вас как врача. Совершенная правда. Гоппер подавил вздох облегчения и кивком головы отпустил Эндрю. Считая себя обязанным вызвать его для показаний, он всё время боялся необузданности своего подзащитного.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 Он чувствовал, что его покидает самообладание. Глубоко перевёл дух. Месьер Бун. Вы тут задавали множество вопросов. Но позволите ли мне задать вам один. Слыхали ли вы когда-нибудь о Луи Постере? Да, ответил Бун с удивлением. Кто же о нём не слыхал? Вот-вот, совершенно верно. Кто же о нём не слыхал?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 Эбби до странности пристально смотрел на Эндрю. Гоппер, прикрывая лицо рукой, даже застонал от ужаса. Он был уверен, что дело проиграно. Бун, сильно обескураженный, сделал, однако, попытку оправиться. «Да-да, все эти славные имена нам известны, но вы, конечно, не станете равнять Стилмена с такими людьми». «А почему бы и нет?» – стремительно отпарировал Эндрю в бурном негодовании. «Они знамениты потому, что уже умерли». А при жизни Коха верхов высмеивал и поносил его. Теперь мы Коха больше не оскорбляем. Мы оскорбляем таких людей, как Спалингер и Стильмен. Да, вот ещё пример. Спалингер великий и оригинальный учёный-мыслитель. Он не врач. У него нет диплома. Но он для медицины сделал больше, чем тысячи людей с дипломами. людей разъезжающих в автомобилях, собирающих гонорары, свободных как ветер, тогда-то как на спален гирокли вещут, его позорят и обвиняют. Ему дали и стратить всё его состояние на исследования и лечение людей, а затем оставили одного бороться с несчётой. Что же прикажете нам думать, фыркнув Бонд? Что вы точно так же восхищаетесь мистером Стилменом? Да. Он большой человек. Всю жизнь отдавшей на пользу человечеству. Ему тоже пришлось воевать с завистью, с предрассудками, с клеветой. У себя на родине он из этой борьбы вышел победителем. Ну, а у нас очевидно нет. И всё же я убеждён, что он больше сделал для излечения туберкулёза, чем кто-либо в нашей стране. Он не принадлежит к людям нашей профессии. Но среди этих людей слишком достаточно таких, которые всю жизнь лечили больных от туберкулёза и не принесли им ни одного атома пользы. В длинном высоком зале царило волнение. Глаза Мэри Боллин, теперь устремленные на Эндрю, сияли восторгом, в котором сквозила тревога. Гоппер медленно и уныло собирал бумаги и складывал их в портфель. Председатель остановил Эндрю. «Вы понимаете, что говорить?» «Да». Эндрю крепко ухватился за спинку стула. Он осознавал, что увлекся и сделал большую оплошность, но решил отстаивать свои взгляды. Он учащенно дышал. Нервы его были натянуты до последней степени. Какой-то задор овладел им. Если они намерены его исключить, пускай. Пускай по крайней мере получат к тому основание. И он стремительно продолжал. Я слышал обвинения, которые здесь высказывались по моему адресу, и всё время спрашивал себя: что я сделал дурнового? Я не желаю работать с шарлатанами. Я не верю в шарлатанские средства.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 Нам давно пора начать наводить у себя порядок. Я имею в виду не поверхностные недочёты. Начнём сначала. Вспомним, какую никакую годную подготовку получают врачи. Когда я окончил университет, я был угрозой для общества. Это никуда не годная подготовка. Названия нескольких болезней и лекарств, которые полагалось прописывать против них, вот всё, что я знал. Я не умел даже закрыть акушерские щипцы.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 дать каждому практикующему врачу возможность учиться, объединяться с другими в исследовательской работе. А как быть с торгашевскими тенденциями? Бесполезное лечение в погоне за гинеями пациентов, ненужные операции, множество недостойных псевдонаучных фокусов и стежательских замашек. Не время ли кое с чем распроститься? Вся наша корпорация через чур нетерпима и самодовольно ограничена. В силу её структуры она косная. Мы никогда не думаем о движении вперёд. об изменении системы. Мы обещаем что-то сделать, но не делаем. Годами вопим об эксплуататорских условиях работы наших сестёр и сиделок, о жалких грошах, которые они получают. И что же? Их по-прежнему эксплуатируют, платят всё те же ничтожные гроши. Это только так, первый попавшийся пример. А главное, вот что. Мы не даём хода нашим пионерам. Доктор Хексем Человек, осмелившийся давать наркоз при операциях Костоправа Джервиса, был в самом начале своей работы исключен за это из списка врачей. Десять лет спустя, после того, как Джервис спал сотни людей, перед болезнями которых оказались бессильны лучшие хирурги Лондона, когда ему пожаловали титул, когда все светило объявили его гением, тогда мы пошли на попятный и дали Хекс ему почетное звание доктора медицины. Но то только к этому времени Хексмер уже умер от разбитого сердца. Я знаю, что в своей практике врача я наделал много ошибок, и скверных ошибок, и я о них, конечно, сожалею. Но в Ричарде Стилмене я не ошибся, и не жалею, что работал с ним. Об одном вас спрошу. Посмотрите на Мэри Боллинт. У нее был туберкулез верхушек, когда ее привезли к Стилмену. Теперь она здорова. Если вы требуете, чтобы я оправдался в моём недостойном врача поведении, так вот оно, моё оправдание. Здесь, перед вами. Он резко оборвал речь и сел. Странный свет появился в глазах Эмби, сидевшего за высоким столом совета. Бунт всё ещё стоял и смотрел на Менсана со смешанным чувством. Затем, злорадно подумав, что он во всяком случае довёл этого выскочку до того, что тот сам сломал себе голову. Он поклонился председателю и сел на место. С минуту в зале стояло непонятное безмолвие. Потом председатель объявил, как обычно: "Прошу посторонних удалиться". Эндрю вышел из зала вместе с остальными. Задор ивой исчез. Голова, всё тело дрожали, как перегруженная машина. Он задыхался в атмосфере зала. Он не мог видеть Гоппера, Боленда, Мэри, других свидетелей. Особенно нестерпимо было меланхолически укоризненное выражение на лице адвоката. Эндрю находил теперь, что вёл в себе как дурак, жалкий дурак с колонной декламации. Теперь, честность его представлялась ему частейшим безумием. Да, безумием было разглагольствовать перед советом так, как сделал он. Ему не врачом быть, а агитатором в гайд-парке. Ладно, недолго ещё ему быть врачом. Сейчас его вычеркнут из списка. Он пошел в раздевалку, испытывая лишь потребность быт одному, и сел на край умывальника, машинально нащупывая в кармане папиросы. Но пересохший язык не ощутил вкуса табака, и он бросил папиросу, потушив ее каблуком. Несмотря на жестокие истины, которые он высказал в своей корпорации несколько минут назад, он чувствовал себя до странности несчастным при мысли, что будет исключен из нее. Он знал, что может работать у Стилмена. Но не этого ему надо было. Нет. Нет. Он хотел вместе с Дэнни и Гоупом следовать своему призванию, вогнать копье своей идеи в толстую шкуру консерватизма и косности. Но все это надо делать не извне, а внутри корпорации. В Англии это никогда, никогда не удастся человеку вне корпорации. Теперь Дэнни и Гоупу придется одним управлять троянским конем. Волна горечи затопила душу. Будущее расстилалось перед ним унылой пустыней, Он уже переживал мучительнейший из чувств чувство оторванности от своей среды и сознание, что он конченый человек, что это гибель. Шум двигавшейся по коридору толпы заставил его с трудом встать. Входя с остальными обратно в зал, он сурово твердил себе, что ему остаётся только один исход. Не надо присмикаться. Только не выказать слабости, ни следа заискивания. Решительно уставив глаза в пол, он не видел никого. не бросил ни единого взгляда на стол там наверху. Все обычные звуки в зале мучительно отдавались в его ушах. Скрип стульев, кашель, шёпот, даже чьё-то ленивое постукивание карандашом. Но вдруг наступила тишина. Судорожное оцепенение сковало Эндрю. Вот, подумал он. Вот начинается. Раздался голос председателя. Он говорил медленно, внушительно. Эндрю Менсон. Совет, внимательно рассмотрев предъявленные вам обвинения, а также показания свидетелей, находит, что несмотря на некоторые особенности этого дела и ваше крайне неуместное изложение их, вы действовали с добрыми намерениями, искренне желая поступать в духе закона, требующего от врачей верности высоким идеалам их профессии. Я должен вам сообщить таким образом, что совет не счёл нужным исключать ваше имя из официальных списков. Одно шоламительную минуту он не понимал. Затем, трепетной радостью овладел им. Не исключён, свободен, чист, оправдан. Он поднял голову и как в тумане посмотрел на эстраду. Из всех лиц странно расплывающихся перед его глазами повёрнутых к нему. Он видел ясно только лицо Роберта Эбби. Сочувствие в его глазах ещё больше взволновало Эндрю. Молнией промелькнула уверенность, что это Эбби выручил его. Притворное безучастие мигом слетело с него. Он пробормотал тихо, обращаясь к председателю, но мысленно говоря это Эбби. Благодарю вас, сэр. председатель сказал. Дело считается законченным.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 Если бы они сделали вам что-нибудь худое после того, как вы были добры ко мне, хох, я бы убила этого старого председателя. «Господи, помилуй, Мэри!» – закричал Кун. «Не понимаю, чего вы все беспокоились. В ту минуту, как старина Мэнсон заговорил, я уже знал, что он из них вышибет все, чем их начинили». Эндрю улыбнулся. Слабо, радостно, неуверенно. Они втроем пришли в гостиницу около часу дня. «Откуда?» Здесь ожидал Дени. Он пошёл им навстречу, серьёзно усмехаясь. Гопер уже сообщил ему новость по телефону. Дени не делал никаких комментариев, только сказал: "Я голоден, но здесь завтракать не стоит. Пойдёмте все куда-нибудь, я угощу вас хорошим завтраком". Они позавтракали все в ресторане Конота. Хотя на лице Филиппа не было и следа волнения, и он говорил больше всего с Коновым в автомобилях. Но завтрак вышел очень веселый. Потом Дэнни сказал Эндрю. Наш поезд отходит в четыре. Гоупт Стэнбора ожидает нас в гостинице. Мы можем купить за дешево тот дом, о котором говорили. Ну а теперь мне нужно сделать кое-какие покупки. Встретимся в Юстоне без четверти четыре. Эндрю смотрел на Дэнни, думая о его дружбе, обо всем, чему он ему обязан с первой их встречи в маленькой амбулатории Бленнелли. И сказал неожиданно. А что, если бы меня исключили? Но «Ну, вас же не исключили, качнул головой Филипп. И я уж позабочусь о том, чтобы этого с вами никогда не могло произойти. День ушёл за покупками, а Эндрю проводил Конна и Мэри на Пэддингтонский вокзал. Когда они молчаливые теперь ждали на перроне поезда, он повторил своё приглашение. Непременно приезжайте к нам в Стенфорд погостить. Приедем обещал Кон. Весной, когда я налажу свой автомобильчик. После того, как они уехали, у Эндрю оставался в распоряжении ещё целый час. Он инстинктивно сел в автобус и скоро очутился на Кензел-Грин. Пришёл на кладбище и долго стоял у могилы Кристин, думая о многом. Был ясный солнечный день со свежим ветерком, такой, как любила Кристин. Над его головой